в р о е Hard Day's Night. Ленка не обманула. Ключ от седьмой квартиры лежал в почтовом ящике. Он легко вонзился в стальное сердце замка и повернулся р дважды. Дверь противно скрипнула, будто куском пенопласта провели по стеклу, и от этого предательского звука я невольно вздрогнул. Вводя в комнату через небольшой коридор, мы с Аликом о с т о л б е н е л и казалось, что машина времени перенесла нас лет на восемьдесят назад, во времена разудалых купцов и надменных присяжных поверенных. Здесь все было не так, как в наших квартирах. Даже запах стоял какой-то особенный, благородный, так обычно пахнет в библиотеках и музеях. Хозяин комнаты, очевидно, скупал на блошинах рынках все, что относилось к о времени позднего Чехова. В книжном шкафу мне попалась на глаза фотографическая карточка. На ней был запечатлен уже не молодой казачий генерал с открытым и мужественным лицом. Ведомой неясным желанием я открыл стеклянную дверцу, взял фотографию и прочел на обороте: «Статскому советнику М.Н. Воротынцеву на добрую память, семнадцатого ноября девятнадцатого года». Так, фамилия деда Воротынцев, мысленно рассудил я. Только странно. Старик умер в девяносто пять лет, сейчас 1994, тысяча девятьсот девяносто четвертый, следовательно, он родился в тысяча восемьсот девяносто девятом году. Стало быть, в тысяча девятьсот девятнадцатом ему было всего двадцать лет, и статским советником он никак не мог быть. Тогда как все это понимать? Все четыре стены были увешаны картинами разных размеров. Особенно меня поразила одна, написанная маслом. Я стоял перед ней как завороженный. На темной поверхности холста была изображена открытая, примерно посередине, книга. На ее страницах лежали забытые кем-то золотые карманные часы с длинной свисающей вниз цепочкой, д о г о р а ю щ а я свеча в бронзовом подсвечнике бросала тусклый свет на фолиант. Из толстого среза страниц выглядывал о с т а в л е н н ы е еще в самом начале ляссе. Так и наша жизнь, подумал я, прожив ее, успеваем узнать в лучшем случае половину того, что могли бы, а все потому, что бездарно и расточительно тратим отпущенное судьбой время. Вот это стол, Валер, а с с м о т р и воскликнул Алик. Да, письменный стол был действительно уникален. Рабочая поверхность, обтянутая зеленой м а т е р и е й так и располагала к тому, чтобы за ним работать. Справа стояла лампа с зеленым абажуром. Слева пресс-папье с бронзовой ручкой, письменный прибор с двумя чернильницами и подставкой для перьевых ручек. Таковых я насчитал целых четыре. Тут же спиртовая свеча с вставленным в специальное приспособление коробком спичек и костяной нож для разрезания книг в виде меча в ножнах. Я открыл ящик стола, прямо на меня смотрела дорогая записная книжка в кожаном переплете с золотым срезом. Все страницы были и с п и щ е н ы какими-то датами, причем некоторые из них относились к концу 1 9 г о и началу д в а г о века. Напротив каждой из них стояли галочки. Вдруг со двора донесся звук подъехавшей машины. Алик посмотрел в окно и воскликнул: «Смываемся! Наверное, участковый из дома у п р а в ш е й приехал. и Квартиру будут опечатывать». Повинуясь какому-то внутреннему чувству, я сунул записную книжку в карман и только потом побежал к дверям. Мы едва успели выскочить из квартиры и спуститься по ступенькам, как у входной двери нам путь п р е г р а д и л а весьма неприятная парочка и з т о щ е г о как пожарный рукав милиционера и безобразной тетки лет пятидесяти, с т а л и ы е равной диаметру нашего тысячелетнего дуба, под которым по преданию сидели и Пушкин и Лермонтов. А вы к кому ходили? Вдруг осведомилась толстуха, искоса поглядывая на страж порядка. К Хорошиловым восьмую, только их нет, а что? В свою очередь спросил Алик. Да нет, ничего, ответил лейтенант. Это мы так на всякий случай. Домушники наглеют. Время сами знаете какое. Да и старик и седьмой умер, квартира осталась безхозной. Жаль, сказал а тетка. Хороший был человек Мстислав н и к о н о р о в и ч вежливый. Как вы сказали? переспросил я. Мстислав н и к о н о р о в и ч Да, в о р о т ы н ц е в Мстислав Никанорович, подтвердила она. А вы что его знали? Нет, просто так звали моего умершего дядю. Соврал я. Имя, отчество редкое, но и такие совпадения бывают. Пожал плечами участковый. Это да, поддакнул Алик. Я вот слышал, что в абхазской милиции сын снежного человека служил. Бывает же такое. Участковый с подозрением глянул на полночного эрудита, пытаясь выявить признаки издевательства над мундиром российского милиционера. Но академический тон Алика его успокоил. Мы кивнули и выскользнули на улицу. Алик был раздосадован тем, что не успел набить сумку антиквариатом. Правда, серебряный значок присяжного поверенного он все-таки забрал. Вот же тварюги! Такую д и л ю г у обломали. Он дыхнул на значок и потёр его у рукав куртки. Слушай, а ведь мы не закрыли квартиру, ключ остался в дверях, боюсь, у Ленки будут проблемы. Надо же какой неудачный день. С сожалением с проговорил я. Да нет, не думаю. с к а ж е т что в её отсутствие, видимо, кто-то залез в почтовый ящик. И принялся подбирать ключ к ближайшим квартирам. Ленка умная, в ы к р у т и т с я Знаешь, она однажды у меня до пол двенадцатого ночи задержалась. Не уходит и все. У меня уже сил никаких не осталось. Она все, хочу еще, хочу еще. Ну ладно, еще час прошел, я беспокоиться начал, что ее мусор по возвращению скандал устроит. Он когда напивается, дурак дураком. Звонит всем, чьи телефонные номера помнит. На дворе ночь, люди спят давно, а он нет. Упорно дозванивается до знакомых, ругается, отношения выясняет, буровит что-то. А утром молчит, пытаясь припомнить вчерашние подвиги и домашний квас пьет. Мусора они все такие, с придурью. Там же нормальных людей раз два и обчелся. Зарплаты у них сам знаешь какие. Кошки н ы слезы. Все более или менее толковые сотрудники разбежались. Кто в частные детективы подался, а кто к братве переметнулся. Чопы возглавил. Только такие бараны, как Петька, и остались. Так вот я спрашиваю у нее: а что ты своему супружнику скажешь, когда явишься? Она засмеялась и говорит: скажу ему, что зашла в гости к знакомой подруге ч и л н о ч н и ц ы засиделись, поговорили, выпили. Она батники и з т р о б з о навозит. Вот выбрала тебе один, кажется, неплохой пример, думаю, подойдет. И добавляет тут же, что рубашка и правда в том пакете, что она с собой принесла. Представляешь? Выходит, она ее заранее купила, но ему не отдала. Так что Валера правильно мы с тобой сделали, что ушли от наших баб. Я ничего не ответил, только приостановился, открыл портсигар и достал к э м е л без фильтра, тот самый, что входит в п о е к американских солдат. Блок этого удовольствия я получил в подарок от командированного в к р а с н о л е н и н с к по линии городов по б р а т и м о в американца Джерри Перкинса. К тому времени мой брак дал глубокую размером. С Гранд-Каньон трещину и опять был свободен, но с женой не разводился, а просто жил отдельно. До самой т а ш л ы мы шли пешком. Ветер сбрасывал с деревьев листья и качал фонари. Автобусы в это время ходили редко, да и мало их осталось. Венгерские и Карусы, украинские Лазы и российские Лиазы почти все рассыпались. Вместо них появились так называемые маршрутки из Кубанцев, Пазиков и Рафов. Расписание движения и интервалы, указанные на желтых прямоугольниках остановок, вывешенные еще во времена Советского Союза, никто не соблюдал, и каждый водитель заканчивал работу, когда вздумается. Всего три года прошло, как распался СССР, а к р а с н о л е н и н с к изменился до неузнаваемости. На стадионе Динамо сделали вещевой рынок. Весь город покрылся точно бородавками железными киосками. Ассортимент этих мини-маркетов был везде одинаков: ликер амаретта, голландский спирт роял, водка белый орел, поленка из в л а д и к а в к а з а импортное пиво, сигареты, длинный п э л м э л бонд, к е м е л шоколадки и с л а с т и твикс, баунти, марс, сникерс, вагон вилс, мамба. которую все любили химические напитки инвайт и юпи им надо было просто добавить воды и х е р ш и кола со вкусом победы пластиковых стаканчиков в продаже не было и постоянным клиентам продавец ларька выдавал разрезанную пополам пивную банку с последующим обязательным возвратом ее-то и пускали по кругу со б у т ы л ь н и к и такие же стаканчики только загнутыми на манер цветочных лепестков краями можно было увидеть в кафе вместо пепельниц или вазочек для цветов. Я помню реакцию на них того самого Джерри Перкинса из города п о б р а т и м а де Мойна, штат Айова, зашедшего перекусить вместе со мной в кафе-ресторан Птица, где продавали жареных цыплят. Он рассматривал эти образцы русских очумелых ручек с таким интересом, будто нашел личную печать Джорджа Вашингтона. Но еще больше американца удивило то, что вместо салфеток на столах стояли рулоны серой туалетной бумагой. В ту пору я бросил работу в школе, получил патент и преподавал английский в здании пожарной части, где за две бутылки пятизвездочного армянского коньяка в месяц с шести до десяти вечера арендовал кабинет начальника. Иногда еще подрабатывал переводчиком в доме дружбы. Там у меня появилась возможность знакомить иностранцев с русским антиквариатом. Это приносило хороший доход, но такой многообещающий г е ш е ф т неожиданно закончился из-за одного неприятного случая. Дело было так: в к р а с н о л е н и н с к приехала большая делегация врачей из Амстердама. Естественно, по голландски в нашем городе никто не говорил, и поскольку общение предполагалось на языке Шекспира, меня попросили сопровождать гостей в течение дня. Перед этим я всю ночь заучивал разные заболевания на латыни, намучился тогда с ними. В краевой больнице возник неприятный момент. Голландский врач подарил нашему доктору набор хирургических инструментов. р а с т р о г а н н ы й подарком русский кардиолог развернул сверток, и тут мы все увидели, что некоторые из принадлежностей уже покрылись ржавчиной. Повисла гнетущая тишина, и я, чтобы сгладить неловкость, предложил гостям пройти в следующее отделение. А вечером прямо в номер одного из иностранцев того, который особенно интересовался русской историей, а л е к занес два дипломата. В одном лежали иконы, взятые по д честное слово у Самира, местного предпринимателя с сомнительной репутацией, а в другом неплохая коллекция дореволюционных наград. И когда Альберт уже опустил хрустящие доллары в карман, в комнату вошел представитель той самой организации, которую 20 декабря 1917 года основал Железный Феликс. Иностранец, понятное дело, тут же отказался и от денег, и от антиквариата. Чекист забрал у Алика два дипломата и валюту, никаких протоколов не составляли. На выходе человек с холодной головой, горячим сердцем и чистыми руками пообещал моему другу, что со дня на день вызовет на допрос. Но прошла неделя, потом другая, от контразведчика р не было ни слуху, ни духу. А вскоре мы увидели весь наш товар в антикварной лавке на проспекте Октябрьской революции, куда лукавый сын Ежова и Берии. сдал оптом т р о ф е и через подставное лицо. Мы честно рассказали Самиру о нашей неудаче и попросили дать отсрочку по выплате долга на два месяца. Естественно, мы не забыли упомянуть 11 октября, черный вторник, когда произошло обвалное падение рубля. И за один день на ММВБ курс доллара поднялся с 2833. До трех тысяч девятьсот двадцати шести рублей. Чеченец слушал нас очень внимательно, не перебивал, ел рахат-лукум, пил кофе и понимающе кивал. Когда мы замолчали, он подсокал языком и вынес вердикт: пять тысяч долларов — сумма его у б ы т к а должна быть возвращена через тридцать дней, а проценты — пятьсот баксов он великодушно растянул на два месяца. Ни о каком счетчике речь не шла. Да в этом и не было необходимости. Мы все прекрасно понимали. В городе не было людей, готовых перечить Самиру. Лишь однажды это правило нарушили. В тот день машина Самира не на р о к о м задела новенькую восьмерку прапорщика из ВДВ, только что вернувшегося на побывку в Красноленинск из Приднестровья. Охранники водителя Самира вместо извинений принялись оскорблять десантника. Тогда тот, недолго думая, отработанными ударами уложил на землю обоих. А потом в ы в о л о к из Мерседеса и самого хозяина. Последний, испугавшись, откупился какой-то денежной суммой. Многие были уверены, что п р а п о р щ и к не проживет и суток, ведь Самир никогда не прощал унижения. Но оказалось, что смелый во яка брат авторитетного Ростовского вора. По этому поводу было много разборок, но в конце концов военного оставили в покое. Вскоре мы с Аликом добрались до Ташлы. Району дали неофициальное имя по названию реки, разрезавшей городское предместье на две неравные части. На нашем пути встретилось старое, еще до революционное здание. Большая вывеска с линялыми буквами гласила «Баня». Именно сюда мы ходили с отцом каждую субботу. Особенно мне запомнилось одно предновогоднее посещение. Господи, когда же это было? Да и было ли? Вдоль грязных, затертых куртками стен банного коридора на выкрашенных в синий цвет деревянных откидных креслах сидели люди. Многолетний толстый слой краски на подлокотниках к о е г д е облупился и обнажил древесину. Местами побитую шашелем. Засиженная мухами лампочка тускло освещала усталые лица мужчин, нервно поглядывающих на часы. Помещение давно пропиталось запахом немытых тел и горького табака. В углу шла оживленная беседа, и хоть большинство слов было не разобрать, но из разговора словесными кузнечиками выскакивали знакомые фамилии: Михайлов, Петров, Харламов, Якушев. От приглушенного бормотания, прерываемого редким х л о п а н и е м дверей, создавалось впечатление, что работает большой ламповый приемник, временами теряющий волну. Измученный духотой и ожиданием народ растерянно поглядывал на бесполезное заколоченное окно. Одиноким, у родливым глазом циклоп о смотрелось полукруглое застекленное отверстие с надписью «Касса». И в нем, как в черно-белом телевизоре, помещалось недоброе женское лицо. Кассирша, наверное, могла бы сойти за диктора программы время, если бы не слетающие с ее уст длинные в и т и е в а т ы е выражения в адрес тех, кто слишком долго позволял себе держать входную дверь открытой, впуская вместе с облаками папиросно-сигаретного дыма и холод. п р о д р о г ш е й улицы. Я первоклассник салой о к т я б р т с к о й звездочкой на л а ц к а н е серого пиджака стоял прислонившись к дверному косяку рядом с отцом и, как мне тогда казалось, ловил направленные в его сторону почтительные взгляды. Он читал красную звезду и тем, видимо, вызывал интерес. Ах, если бы они только знали, что папа воевал, а потом служил офицером на крайнем севере, а сейчас... А сейчас он лучше всех играет в шахматы, проносилось у меня в голове, и мне становилось немного обидно за то, что он теперь пенсионер, хоть и военный, и работает простым завхозом. В руке я сжимал два маленьких металлических жетона с наклеенными на них кусочками бумаги из школьной тетради в клеточку. На одном не твердой рукой была выведена цифра восемнадцать, а на другом двадцать шесть. Это были выданные нам номера шкафчиков в раздевалке предбанника. которые совсем не запирались и напоминали собой деревянные ученические пеналы. За дверью не переставая жужжала электрическая машинка и слышались веселые возгласы парикмахерши, т о л с т о й с м е ш л и в о й а р м я н к и в белом застиранном халате. Стрижка стоила недорого, но детей чаще подстригали дома ручными механическими машинками. Была такая и у нас, и хоть я всегда просил маму сделать канатку, она всякий раз старательно обалванивала меня. Оставляя только чубчик, похожий на пучок редиски. А сейчас, когда мы заняли очередь к парикмахеру, я радостно отстукивал по дверному к о с я к у металлическими номерками ритм собачьего вальса, предвкушая настоящую взрослую к а н а т к у такую как у моего любимого брата. Он был старше меня на целых 15 лет, и я во всем старался походить на него. Наверное, поэтому я вставил в самодельный медальон его фотографию и тайно носил под школьной сорочкой. Но учительница заметила белую нитку и, решив, что это православный крестик, вызвала в школу родителей. Правда, на следующий день недоразумение благополучно разрешилось. Скоро заветное желание исполнилось и моя голова, слегка пахнущая машинным маслом, обрела долгожданный вид. Главным в бане был Петрович. молчаливый однорукий старик, которого все звали по о т ч е с т в у Про него рассказывали, что во время войны, командуя ротой, он получил т я ж е л о е р а н е н и е и попал в плен. Родина наградила боевого офицера десятью годами лагерные каторги. Но несмотря на это, он пользовался уважением, и я никогда не слышал, чтобы во время его дежурства Случилась пропажа или возникла ссора. Если кто-то подолгу засиживался, банщик вежливо напоминал, что за дверью ожидает слишком большая очередь. В помывочной не хватало тазиков, часто засорялся сток, и лужи мыльной воды соединялись в одно большое рукотворное море. Мужики звали Петровича, и он вооруженный длинной, как копье Дон Кихота, проволокой. у с т р а н я л затор. В ж а р к о н а т о п л е н н о й парной пахло мокрым гнилым деревом и почему-то варенными картофельными очистками. Отмыв накопившиеся за год грехи, мы лениво одевались, заворачивали в газету грязное белье, мыло и мочалку, клали все в овоську и немного остыв выходили на морозный воздух. Я помню, как в тот вечер стронутого синевой неба слетала снежная манная крупа, засыпавшая землю, крыши одноэтажных домов и редкие автомобили. Сонные деревья низко кланялись нам, сбрасывая с ветвей самый чистый в мире советский снег. Я намеренно отставал от отца, пытаясь ступать за ним след вслед, но мне удавалось сделать всего несколько шагов, затем я путался, сбивался. И пробовал начать снова. Папа оборачивался и, глядя на мое бессмысленное занятие, улыбался. Общественный транспорт, как и вся страна, жил по расписанию. И очень скоро к остановке подкатил тупоносый, глазастый и вечно пыхтящий лаз. Распахнув с шумом складные двери, он гостеприимно пустил нас внутрь. Аромат смолистой хвои и абхазских мандаринов успел прочно обосноваться в салоне автобуса за последний предпраздничный день. Две юные девушки в схожих пальто с е л ь м а г о в с к и х расцветок заразительно хохотали над уснувшим нетрезвым мужчиной с о б т р е п а н н о й еловой веткой под мышкой. До наступления нового года оставалось совсем немного времени. За последние годы на Ташли почти ничего не изменилось. Помнится лет восемь назад вечерами мы собирались на лавочках летней детской площадки, окруженной со всех четырех сторон двухэтажными домами периода поздней хрущевской застройки. Звучала шестиструнка, доносились песни «Машины времени», «Воскресенье» и о д е с и т о в Ребята сидели на лавочках, как куры на насесте. Последний выживший в неравной борьбе с местными хулиганами фонарь тускло освещал молодые лица, кивающие в такт. Народ дружно дымил папиросами. Летние каникулы были уже не для нас. Настала пора выпускных экзаменов, а потом основную массу ребят ждала армия. Я останусь один, поступив в пединститут. Моя учеба на пять лет отсрочит службу в СА. о с т а л ь н ы х жизнь р а з б р о с а е т так, что уже никогда не сможет собрать вместе. Многим хотелось попасть в ВДВ или на худой конец в погранвойска. Косить от армии тогда было заподло. Не служили только те, кто в этот момент сидел. Они освобождались с малолетки и через некоторое время снова уходили, но уже на взрослую зону. А потом их жизненный путь терялся в лагерях и сроках. которые не все смогли пережить. По правде сказать, таких отчаянных были единицы. Некоторым из них мы писали письма, а самые смелые пробовали перекидывать через стены забора красноленинской зоны чай, сигареты и другой г р е ф Безвозвратно унеслось разгульное время. Я помню, как вся мужская часть школы срывалась с уроков, услышав через открытые окна истошный вопль переростка в т о р о г о д н и к а Вовки Бармалея. Пацаны, октябрьские на штанах, колена отмочили. Толпа двигалась со скоростью снежной лавины, сметая на ходу штакетники, арматуру и другой подручный материал. Почти всегда столкновение удавалось избежать. Умные, рассудительные старшие, часто уже имеющие опыт тёрок, как правило, улаживали конфликт, и до драки чаще всего не доходило. Однако зачинщиков всегда находили, после чего следовала обязательная процедура наказания. Их главный прилюдно отвешивал своему виновнику конфликта оплеуху. Удовлетворенный Колян и мы, его сторонники, тихо расходились. В 1981 году в к р а с н о л е н и н с к из Афгана пришли первые цинковые гробы. От сверстников из других районов мы узнавали о подвигах вчерашних босяков. Героический погиб, подорвав себя и духа в последней гранатой отпетый хулиган из Адира Славка Грек с Фордштата достала пуля душманского снайпера Саню музыканта, в и р т у о з н о и с куражом исполняющего смог он з а в о д ы на соло гитаре в самый разгар танцев в клетке, как тогда называлась танцплощадка в Центральном парке. А еще через два года в наш район пожаловала беда. На узком и извилистом подъеме с моста в реку Ташлу упал переполненный икарус и стал свечкой так, что почти все, кто был на задней площадке, погибли. Жертв было бы больше, если бы не курсант местного военного училища, который ценой своей жизни спас несколько человек. В те траурные дни город к а з а л о с ь замер, провожая в последний путь своих вчерашних жителей. Даже Бибси. передала новость об этой трагедии. В то время все мы были абсолютно уверены в своем будущем. Незыблемость социалистических устоев сомнений не вызывала, но были и исключения. Жил тогда на Ташли местный диссидент Витя по кличке Заяц. Будучи старше нас на 10-15 лет, Витя вел, как тогда говорили, антиобщественный паразитический образ жизни. Заяц презирал труд на дедушку Ленина. Нигде не работал и за это был даже один раз судим. Властями уличному комитету надоело с ним возиться и на него махнули рукой, признав ограниченнодееспособным, чему он был несказанно рад, потому что коммунизм считал я в л е н и е м временным, таким как корь у детей, которая все равно сама собой пройдет. Удивительно, как точно сбылось его предсказание. С помощью самодельного, собранного из старых радиодеталей лампового приемника с внушительной антенной Витя слушал голос Америки. Главным образом не столько из-за политики, сколько ради, как он говорил, серьезных вещей. Диперпел, б л э к с а б а т и с л е й д Концерты этих теперь всемирно известных групп он записывал на такой же многократно переделанный катушечный магнитофон. Учитывая, что эти передачи глушили мощные советские станции, ему приходилось время от времени давать нам примерно такие пояснения. Тут должен был быть орган, а потом снова соло гитара. Вот сейчас от него мы узнавали многое. Фактически он давал нам то, чему нас не могла научить семья и школа. Человеком, надо сказать, в и т я был разносторонне развитым. Много читал, прекрасно пел под семиструнную гитару старые романсы и аристанские песни, мастерски играл в шахматы, на бильярде и в нарды. Знал множество карточных фокусов, освоив их во время отбытия наказания за тунеядство. К тому же он неплохо владел карате и нунчаками, хотя никогда ни с кем не дрался и слыл человеком миролюбивым. В город, так мы называли центр к р а с н о л е н и н с к а заяц выходил нечасто. но всегда в окружении стайки мальчишек, потому что каждый поход для него был своеобразным подвигом. Внешний вид зайцева В.П. был открытым и наглым вызовом всему социалистическому обществу. Так обычно начинался текст протокола об административном правонарушении. Дело в том, что у него, во-первых, были густые длинные до плеч волосы, как у Гилана, во-вторых, очень широкие с к л и н ь я м и брюки клёш. А в третьих куртка с клепками, перешитая из летнего офицерского кожаного плаща, настоящий хиппи, а по сравнению с сегодняшней молодежной модой и нравами просто юный пионер. Для властей он был бельмом в глазу, а поскольку проживал заяц в Октябрьском районе, то начальник районной милиции объявил его своим личным врагом. Поэтому после составления протокола в здании РОВД он с огромным наслаждением стрик ведька под ноль механической машинкой и отпускал на все четыре стороны. Каждый раз после экзекуции заяц терпеливо мыл свою лысую голову дождевой водой. И натирал отваром л о п у х а будучи твердо уверенным, что благодаря такой процедуре волосы будут более густыми и на зломен там вырастут быстрее. Удивительно, но это помогало. В конце концов м и л и ц е й с к о м у начальнику это надоело, и он от з а й ц а отстал. Но за настойчивость и упорство, проявленные в боях с органами правопорядка, а также за высокие умственные способности Блатные дали ведьку новую погремуху. Консул и этим он несказанно гордился. Самозаввенными и влюбленными в птиц и небо были местные голубятники. Иногда они жестоком с т и л и друг другу за уведенных в свою стаю породистых и очень дорогих птиц так остроумно подшутили над теперь уже покойным Женькой, прозванным за жадность жидом. Хотя к палестинским краям он никакого отношения не имел, был исконно русского происхождения. ж и т с первой зарплатой купил пару голубей какой-то редкой породы и с нетерпением ждал, когда из маленьких в крапинку яиц выведутся птенцы. Ночью ребята аккуратно подняли лист шифера его голубятни и забрав яйца будущих голубиных птенцов, положили другие. Из двух разоренных вороньих гнезд не прошло и двух дней, как эти динозавры вылупились. Весь городок катался со смеху. Правда, настоящих птенцов жду потом вернули. И, конечно, каждый знал заядлого радиолюбителя Серегу Транзистора. Этот парень связывался по радио даже со станциями Северного полюса. Он первым сумел отыскать в эфире радиосигнал передатчика Тура Хиердала. потерявшегося в море на Тигрисе. Об этом тогда писала даже Комсомольская правда. Но дело в том, что антенна Серегиного передатчика была установлена на общей крыше двухэтажного восьмиквартирного дома и вращалась вручную с помощью л е б е д к и каких-то шестеренок и втулок, внешне напоминающих большую мясорубку. И если Серега начинал крутить на чердаке весь этот жуткий механизм, деревянная крыша издавала невообразимый скрип. Соседи, конечно, ворчали, но относились с пониманием. Однажды, правда, случился казус. Дело в том, что работа радиопередатчика приводила к появлению телевизионных помех во всех 14 д о м а х городка из-за того, что антенны жителей охотно ловили Серегины переговоры. И вот во время первого показа 1 7 м г н о в е н и й весны, когда все улицы Советского Союза просто вымирали с э к р а н а телевизоров по всей округе, Мюллер заговорил Серегиным голосом. Привет, Мурманск. Это Серега из Красноленинска. Я работаю на частоте. Терпение граждан лопнуло. И как было я ь н о не относились ташлянцы к жителям сурового, не замерзающего порта в Баренцевом море, Сереге доходчиво разъяснили, что он ошибся со временем своего занятия. Он понял. Больше таких казусов не случалось. Кстати, впервые о группе воскресения и рок-фестивале Тбилиси 80 мы услышали из эфира его передач. Неотъемлемой частью нашей тогдашней жизни была молочница тетя Катя. Ее громкое и раскатистое молоко, молоко, молоко, и сейчас кажется слышится мне по утрам, хотя... К сожалению, ее давно уже нет. Часто бывало, что у кого-то не хватало денег, и тогда она давала молоко в долг. Обманов никогда не случалось. Но пришло иное время, и другими стали люди. Им приходилось выживать любой ценой, и душевного тепла уже не осталось. На перекрестке мы остановились и закурили. Ветер усилился и гнал по дороге опавшую листву. В мертвых окнах коммерческого ларька Отражалась луна. Послушай, обратился я к другу. У меня из головы не выходит вся эта чертовщина. Дед, получается, много старше своих лет. Если исходить из той фотографии, где указывается, что он статский советник, то ему в 1919 году не может быть меньше т р и д т и т р и д ц а т п я т лет. Да и то для такого быстрого карьерного роста он должен был обладать н е д ю ж и н н ы м и способностями. Статский советник. Чин пятого класса в т а б е л е о рангах. Например, Грибоедову пожаловали его только в тридцать три года. Понятно, что Воротынцев получил статского не в 1919 году, а раньше. Самое позднее в начале 1917 Тогда получается, что он не мог родиться позже 1887 года. Стало быть, сейчас ему должно было бы исполниться не 95 лет, а сто семь. Это мыслимо. В горах Грузии известны долгожители, прожившие и больше, но дед на такой возраст явно не выглядел. Ладно, на этом, пожалуй, и закончим день грузинских историй. Утро, вечера, мудренее. Я зашагал к себе на недавно снятую квартиру. Она располагалась не подалеку от дома моих родителей, так что б о р щ о м и котлетами я был обеспечен. После ужина включил телевизор. По всем каналам передавали, что в Россию с первым официальным визитом прибыла королева Великобритании Елизавета II, и в конце новостей сообщили о взрыве в редакции газеты «Московский Комсомолец». Погиб корреспондент Дмитрий Холодов. Веселого мало в моей стране, подумал я, и плюхнувшись на диван, принялся рассматривать свой единственный трофей — записную книжку умершего старика. Но в ней, кроме дат и галочек, я так ничего и не нашел. Чистым оставался только один последний лист. Непроизвольно взгляд остановился на цифрах двадцать шесть ноль один восемьдесят восемь г. Если бы у меня спросили, что я делал в этот день, я бы ответил без запинки: погибал. Эта дата мне запомнилась еще и потому, что 26 января 1988 года моей дочери исполнился ровно год. Окончив исторический факультет к р а с н о л е н и н с к о г о пединститута, я женился и осенью ушел служить в армию. Прошло всего четыре месяца, и у меня родилась дочь. А спустя год, в день рождения Валерии, жена назвала ее в честь меня, я боялся, что никогда ее не увижу. Мороз крипчал. И луна точно воровка спряталась за тучами. Четвертый час мы прочесывали лес, пытаясь отыскать сбежавшего из караула солдата чеченца. Он исчез вместе с автоматом и несколькими магазинами. Нам разрешили открывать огонь на поражение, но только после предупредительного выстрела вверх и в случае явной опасности. Оказывается, Заур Тутаев, так звали беглеца, был замешан в грабежах и убийстве. Грозненская милиция задержала всю шайку. н о е г о отец сумел отправить сына в армию. Арестованные подельники долго молчали. Вдруг один из них дал признательные показания и рассказал про Заура, который, как выяснилось, и убил сторожа продовольственного магазина. Эти новости Тутаев узнал из письма своей девушке. Оно осталось лежать в его тумбочке. Судя по всему, мысль о побеге пришла к нему внезапно. В противном случае он захватил бы с собой и конверт. По всему выходило, что беглец ушел не в сторону военного городка, а по направлению к деревне, находящейся в десяти километрах от нашего полка. Только вот путь он выбрал не вдоль трассы, а лесом. Признаться, мало удовольствия пробираться по сугробам с фонарями, ожидая, что в любой момент из темноты может раздаться автоматная очередь. Нам даже не выдали зимние маскировочные халаты. Понимая, что группу преследования видно за версту, я выключил фонарь и, отклонившись от остальных метров на триста-четыреста, углубился в лес. Ориентироваться приходилось по звездам. Скоро я достиг небольшой поляны. Неподалеку треснула ветка. Я притаился. Впереди темным пятном мелькнул чей-то силуэт. Это был он. Тутаев меня не видел. Стой, стрелять буду! крикнул я, но ответа не последовало. Тогда, чтобы привлечь внимание, я дал вверх короткую очередь. Чеченец убегал не от с т р е л и в а я с ь и потому я не смог в него выстрелить. Расстояние между нами сократилось метров до ста. По лицу хлестал кустарник, дыхание сбивалось, и вдруг я почувствовал, что куда-то проваливаюсь. Я стоял в болоте. Надо же было случиться, что я забыл о каменке небольшой глубокой речке. Она текла в этих местах и образовывала небольшую завод, ь переходившую в т р я с и н у Летом во время полевого выхода мы перебирались на другой берег через поваленные деревья, да и то в самом узком месте. Я оказался по грудь в холодной воде, и какая-то неведомая сила затягивала меня вниз. Тут я вскрылся, мой АК семьдесят четыре лежал рядом. Лед ломался и крошился, как сахарная помада на торте. Где-то впереди раздались выстрелы, потом еще завязался минутный бой, но скоро все стихло. Наверное, б е г л е ц а убили. Я пытался кричать, из груди вырвался только хрип. Тогда я нажал на спусковой крючок. Пули полетели куда-то вверх и в бок, но мне было уже все равно. Я думал только о том, чтобы в лесу услышали выстрелы и нашли меня. В голове от чего-то всплыл мультфильм про водяного. Глупо, как все вышло. Проносились мысли: утонуть в болоте в двадцать четыре, От дочке сегодня ровно год исполнился. Жаль, не увижу никогда. И тут сверху упала большая и крепкая ветка, видимо я перебил ее автоматной очередью. Я подтащил ее к себе, сумел ухватиться и закрепил между пнем и кочкой. Теперь оставалось только подтянуться на руках, как на перекладине, и вырвать ноги из клейкого ила. Я закрыл глаза и с нечеловеческим криком рванулся вверх. Палка выдержала. Правый сапог покоился на дне болота, но нога осталась в мокрой портянке. р а с п л а с т а в ш и с ь точно паук серебрянкой, я стал перемещаться буквально сантиметр за сантиметром, перехватывая замерзшими руками шершавую ветку березы. Промокшие и тяжелевшие трехпалые рукавицы я сбросил сразу. Наконец удалось достичь твердой почвы. Автомат волочился за ремень, и ствол хлебнул воды. Я перевернулся на бок и поднялся. Звезды на небе были все те же, но теперь мне казалось, они светили ярче.